Пифагор дает приблизительно тот же совет, рекомендуя вечером перед сном передумать все, что было сделано за день. Кто живет в вихре удовольствия или в суете дел, никогда не задумываясь о прошлом и весь поглощен интересами текущей минуты, Тот теряет ясность соображения. Его дух погружается в какой-то хаос, и мысли становятся спутанными, что выражается в отрывочности, раздробленности, бессвязности его речи. Это обнаруживается тем резче, чем больше внешних тревог и впечатлений, и чем слабее внутренняя душевная деятельность. Замечу, кстати, что после того, как Минули поглощавшие нас дела и отношения, мы, по прошествии значительного времени, уже не в силах возвратить и возобновить вызванные ими когда-то чувства и настроения. Мы можем лишь припомнить то, как мы в те времена на них реагировали вовне. Это внешняя реакция — их результат, выражение их мерило. Поэтому следовало бы тщательно хранить или в памяти, или на бумаге факты из важных периодов нашей жизни. В этом отношении весьма полезны дневники. Девятое. Довольствоваться самим собою. Быть для себя всем и иметь право сказать «Омния меа мекум порто» — «все, что мое, я ношу с собою». Это бесспорно важнейшее данное для счастья. Нельзя не преклониться перед словами Аристотеля. Счастье — это довольство собою. Это в главных чертах та же мысль, какую содержит прекрасная сентенция Шанфора, взятая мною эпиграфом к этой книге. Ибо, с одной стороны, только на самого себя можно рассчитывать с некоторой уверенностью, а с другой затруднения и невыгоды, опасности и неприятности, постигающие нас при общении с людьми, поистине бесчисленны и неизбежны. Нет более ошибочного пути к счастью, как жизнь в большом свете, с ее блеском и празднествами «Хай лайф». Стремясь превратить наше жалкое существование в сплошной ряд радостей, наслаждений и удовольствий, мы не избежим разочарования, особенно если учесть необходимо сопутствующую такой жизни взаимную ложь. Как тело скрыто одеждою, так наш дух облечен ложью. Наши слова, действия, все наше существо лживо, и лишь изредка можно за этой оболочкой угадать наш истинный образ мыслей, как под одеждой угадывается иногда фигура. Прежде всего, любое общество неизбежно требует взаимного приспособления, уравнения, и поэтому чем общество больше, тем оно пошлее. Человек может быть всецело самим собой, лишь пока он один. Кто не любит одиночество, тот не любит свободы, ибо лишь в одиночестве можно быть свободным. Принуждение — это неразлучный спутник любого общества, всегда требующего жертв. Жертв, тем более тяжелых, чем выше данная личность. Поэтому человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его «я». В одиночестве ничтожный человек чувствует свою ничтожность. Великий ум — свое величие. Словом, каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Далее. Чем совершеннее создан природой человек, тем неизбежнее, тем полнее он одинок. Особенно для него благоприятно, если духовному одиночеству сопутствует и физическое, в противном случае — Частое общение будет мешать даже вредить ему. Похитит у него его я, не дав ничего взамен.